Глава одиннадцатая. Комнатой это назвать было трудно. Отгороженная грязной занавеской, вонючая клетушка два на два, в которой с трудом помещались мы с лежащим на какой-то рванине рокотовом, но я этому была рада. Дин оказался не слишком разговорчивым, меня это пока вполне устраивало, как и то, что находиться с нами третьим стажер не собирался. Как мы добирались, даже вспоминать было тошно. Прижатые к моему... Бог у тела стажера, согнувшийся под тяжестью, рокотова его так же, как и мое. Упрямое сопение слева от меня и тяжелое мое дыхание. Ноги, уставшие щупать ступеньки. Скрытые, включенном камуфляже мы тащили капитана до чертовой кучи уровней вниз. Похоже, в то самое уютное гнездышко, которое обещало нам серая мышь. Пока мы бесконечно долго спускались, нам почти никто не встретился». А тем временем наступила местная ночь, и включившееся синее аварийное освещение сопровождало нас на всем оставшемся пути. Потом были лачуги, лачуги и лачуги. Уровень, на который привел нас Дин, почти не освещался. Уж не знаю, только ли из-за ночного времени. Окон и вовсе не было, поэтому красивых видов эта сказка не обещала, как и приятных запахов. Потки, слятина, подозрительного происхождения, вонь спертого дыхания, черт знает чего еще». Разве что туалетом не пахло, что меня, кстати, удивило. Я снова успела пожалеть о том, что камуфляж не блокирует внешние запахи, пока мы волокли Рокотова мимо этих колышущихся серых занавесок. Нас не видел никто из обитателей, но и мы не видели никого, пока добирались до апартаментов стажера. Кому они на самом деле принадлежат, ему или его знакомым он не сообщил. Лишь сказал, что никто нас не потревожит, а завтра после смены он сам принесет нам еду и питье. Оставленной фляжки с водой, по его мнению, должно было хватить до того времени. Я лишь кивнула, понимая, что выбор у нас велик, да и если будет нужно, я была уверена, что найду необходимое и без сопровождающего. Я посмотрела на лежавшего капитана. Рокотов не стонал, не двигался. Лишь грудная клетка его равномерно поднималась и опускалась, давая надежду на то, что рано или поздно начнется. Я с удовольствием стянула ботинки и отключила куртку комбинезона, оставшись в майке и штанах. Было жарко. Здесь везде было чертовски жарко. Я удивлялась, насколько все встреченные мной на сонаре люди тепло одеты, несмотря на жару. Никто из них не потел, судя по запаху, за исключением присутствующих на этом уровне. Уровень был не последним, это я успел заметить, когда мы свернули с лестницы. И вход на него не требовал кодов и приветствия ладонью. Да и это и неудивительно. Вряд ли кто-то из чистой братьев верхних захочет спускаться в эту клоаку. Обдумывая увиденные мелочи, вспомнила все, с чем пришлось столкнуться по дороге сюда. Я лишь отвлекалась, чтобы не думать, чем буду лечить капитана. Содержимое карманов было пересмотрено и отсортировано. Захваченная с собой еда радовала. Воду, щедро выделенную мне стажером, я оставил для Рокотова. Сама же сделала скупой глоток из захваченной из номера бутылки и, проплоскав тщательно рот с наслаждением, позволила мертвой жидкости прокатиться по горлу. Остальное требовалось для хоть какого-то подобия обеззараживания воспалившихся ран капитана. Пришлось пожертвовать его майкой, видимо, выданной ему нашими щедрыми хозяевами. Она, по крайней мере, не расползалась в руках, в отличие от того тряпья, что гордо именовало себя ложем. Лицо Ника протерло в первую очередь, уделив внимание более травмированной левой скуле. Глаза привыкли к местной темноте, но о том, чтобы что-то хорошенько рассмотреть, не было и речи. Делала почти все на ощупь. Пальцами легко провела по его голове, убедившись, что кроме огромной шишки на затылке ничего внушающего тревогу не нашлось – Однако, почему он так долго в отключке? Слишком сильным был удар по затылку? Ответ нашелся после ощупывания рук. Мерзавцы вовсе не церемонились. Попросту ввели ему что-то, чтобы он проспал до следующего допроса, что объясняло отсутствие охраны. Место инъекции чуть опухло, видимо. Когда втыкали, он сопротивлялся. А ты, Эри, принимала в это время душ. На секунду закрыла глаза, борясь со злостью на себя и продолжила осмотр. Ноги Ника тоже были целы. Ощупав ребра, я... Видимо, что-то задела, и Рокотов глухо застонал сквозь наркотический сон. Что, сломали, кроме ребер? Если бы было внутреннее кровотечение, то имелись бы и другие симптомы. Жаль, что я не доктор. И жаль, что мой комбинезон выпотрошила серая мышь. Я посмотрела Нику в лицо и осторожно погладила его по здоровой щеке. Щетина приятно колола ладонь. «Не привязывайся, Эйри». Отбросила эту мысль в сторону и все же легко коснулась губами его губ, дыхая терпкий мужской запах его кожи. Он спит, и это всего лишь чувство вины. Утро настало не с включением ламп. Их, как и ожидалось, здесь не было. Синие огни погасли, и пространство залило странный сумрачный отсвет. Видно, в нем было лучше, чем ночью, но на дневной свет это походило мало. Зато снаружи, за второй занавеской раздалось шарканье. Сначала одно, потом второе. Следом прошелестели легкие ножки. После тяжелая мужская поступь. Еще и еще. Местные торопились в одну и ту же сторону, и я, поднявшись, спокойно вышла за первую занавеску во вторую клетушку, предназначавшуюся, видимо, Дину, и уже там выглянула осторожно наружу, в коридор. Старики и молодые шли, куда-то протирая глаза после сна. Я вернулась внутрь и задумалась. «Может, у них тут общие утренние процедуры?» Выглянула снова и чуть не напоролась на мальчишку, держащего мать за руку и гнусаво хныкающего. «Не хочу мыться, не хочу!» Мать его получала монотонным голосом, очевидно привыкнув к ежедневному нытью отпрыска. «Надо. Если не мыться, то можно заболеть. А еще тебе тогда не дадут еду. Ты же хочешь кашу?» «Нет», – наил малыш, – «не хочу. Я хочу такой круглый, как у смелого капитана». «Яблоко, Томми. Это называется яблоко. Может, и его дадут, если будешь хорошо себя вести». Я вернулась к Нику. «Так, с мытьем разобрались. Утренняя помывка – это скорее обязательная дезинфекция. Потом завтрак. Логично». Рабочая сила нужна, и еды дают, наверное, ровно, чтобы не сдохли. Вот тебе и свобода. Наверху столовый с выбором, здесь только то, что дали. Интересно, где их заставляют работать? Рокотов застонал, и я опустилась рядом с ним на колени. Он рывком попытался сесть, безуспешно, чуть приоткрыл глаза. Левый заплыл так, что даже пытаться не стоило. Дернулся от боли. Я зашипела, пытаясь его успокоить. Он снова посмотрел со щуренным правым на этот раз, но не узнал. «Ожидаемо. Темно, да еще и после укола. Я протянула к нему руку и собиралась сказать, что все хорошо, но он перехватил меня с запястья и резко притянул к себе, выворачивая и заламывая руку мне за спину. Я зашипела, теперь от боли. «Это я, идиот!» Хватка ослабла, и я вырвал руку, злясь на себя. Надо было сначала говорить, потом тянуться. Рокота втряхнул головой и замучал от боли. «Спокойно, мы вытащили тебя, ты в безопасности!» Я растирал запястье, пытаясь успокоить легкую боль. Он вдруг резко толкнул меня в бок и склонился к полу, исторгая из себя остатки той драгоценной воды, которую я всю ночь в него вливала по капле. К общему кислому запаху прибавился еще и этот. Я скривилась, понимая, что он в этом точно не виноват. Действие укола, скорее всего. «Прости», — проговорил он тихо, — «нормально. Отодвинься». Он перекатился на спину и подвинулся к коробкам, разграничивающим лачуги. Те начали двигаться, и он оглянулся, останавливаясь, как видно, вовремя. Коробчатая стена чуть покачнулась и успокоилась. Мы оба выдохнули, наблюдая за ней. Я перевела обвиняющий взгляд на Ника. «Пожалуйста, лежи тихо, не нужно привлекать внимание», – прошептала я. Потом вытащила какую-то тряпку из тех, на которых он лежал, и тщательно вытерла пол. Унесла ее в лачугудина. Пройдет, выбросит. За занавеской началась жизнь. Что-то тащили по полу, переговаривались, ходили туда-сюда. Я кивнула себе. «Обычный день. Никто вроде не кричит. Смотри, и там чужаки. И... и то хорошо». Вернулась и застала капитана в лежачем положении. Рукой нащупывал лицо. «Тебя знатно отделали», — заметил я. «Кроме лица и ребер болит что-нибудь?» «Голова», — он посмотрел на меня. «Как ты меня вытащила?» «Расскажу сразу, как ты будешь в состоянии выслушать. А сейчас выпей глоток воды и попытайся задержать ее в себе. И не вздумай подниматься». Судя по твоему лицу, может быть, сотрясение, да еще и укол, который тебе вкололи, добавил эффекта. Так что лежи, не шевелись. Время для восстановления пока есть. Извини, нет лекарств, но, может, будут. Надеюсь. Ты тоже сбежала? Можно сказать и так, что они от тебя хотели. Смотреть на его раздутую скулу без жалости не получалось, и я перевела взгляд на здоровый глаз. Рокота внимательно вглядывался в мое лицо. Увидев что-то в моем взгляде, в этом сумречно-молочном свете он сжал разбитые губы. Спрашивали, откуда мы? Зачем прибыли? Кто нас провел? Стандартно. Я усмехнулась, вспомнив нашу первую встречу. понравилось Не удержалась. Он выдохнул с легким смешком и облизал губы. Не слишком. Потом стали подсовывать мне свои теории. Намекали на агентуру на каком-то Тануме. Потом на... актаре Не знаю, что это. Намекали же, что с тобой... «Тоже играют». «Моя легенда им понравилась больше твоего молчания». Я потянулась, взяв фляжку, побултыхала ею, убеждая, что воды осталось мало. Протянула ее Рокотову. И я отделалась горячим душем и вкусным обедом. Рокотов молча взял фляжку и, аккуратно прислонив губам, отпил глоток. Я сказала, что мы безмозглые влюбленные. Ты, конечно, из нижнего слоя общества, а я дочка богатого отца на Тануме. Таном это у них здесь местная страшилка. Закрытый спутник с диктатурой вроде». Мы сейчас на сонаре, о плоти свободы, по официальной версии. Но это всего лишь красивый лозунг. По поводу Актара слышала лишь про анархические бредни. «Как тебе удалось меня вытащить?» Он не отводил от меня взгляда своего единственного видящего глаза, пока я щупал его лоб. «И почему?» Я напряглась, сжала губы. Его недоверие больно кольнуло. «Расслабилась, Эйри?» «Получи». «Не в моих правилах нарушать слово». Я резко отодвинулась, но он поймал мою руку. Возмущенно посмотрел на него. Взгляд Рокотова потеплел. Я непонимающе нахмурилась. Что еще? «Спасибо». Одно слово, произнесенное от сердца, может растопить лед сотен прежних. Но я лишь кивнула, недовольная собой, успевшей размягчить. «Кто тебе... нам... помог? Где мы и какой план?» Рука его все еще легко удерживала мое запястье, и это не давало мне сосредоточиться на том, что хотела сказать. «Его зовут Дин Локвуд. Он стажер в местном охранном отделении. И он Станума. Подозреваю, что он тут не случайно, хотя причины пока не знаю. Мы договорились, что он поможет нам пересидеть здесь пару-тройку дней». «В обмен на что?» «Ерунда. Ему надо решить какие-то кадровые перестановки». «Зачем-то соврала я». «Кадровые?» – недоверчиво посмотрел на меня Рокотов. «Вроде того». Я поднялась. Надо проверить, нет ли кого снаружи. «Эйри». Его чуть рычащий шепот вызывал необъяснимую радость внутри. Я сглотнула. «Я быстро!» Вышла за занавеску и остановилась, вытирая вспотевшие ладони о штаны. Да что в его голосе такого, что все мои многолетние убеждения полетели к черту, и так долго подавляемые чувства вдруг вырвались наружу? Зачем мне это сейчас? Нет! Не хочу! Не хочу больше! Зачем? Чтобы потом вспоминать едкие фразы, запивать их алкоголем и вытравливать с помощью умелых ласкаса? Выдохнула, приходя в себя. Мир вновь вернулся на место. Подошла к занавеске и выглянула наружу. Никого. Взрослых нет, это понятно. Рабочий день. Но и детей не видно. Этаж словно вымер. Я выснулась больше. Потом осененная идея вернулась на секунду Крокотова. Я пойду разведаю, что тут как. Побудь один и, пожалуйста, не вставай. Если кто войдет, постарайся его сразу не убивать. Это может быть Дин. Постараюсь, Серия. Я обернулась уже на пороге. Осторожнее. Вышла без сопливых прощаний и зажала камень с камуфляжем. Надо найти туалет и душ.